Глава пятая. Дядя Колин рюкзак. Среди картошки. Первые дары моря. Лучший укладчик рюкзаков среди нас дядя Коля. Он говорит, что это у него врожденный талант. Потому что опытом дядя Коля похвастаться не может. Ни туризмом, ни альпинизмом он не увлекался. В походы не ходил, у костров не ночевал и палатки в бурю не ставил. Просто дядя Коля однажды видел, как укладывал рюкзак какой-то знаменитый турист, мастер спорта. И этого ему оказалось достаточно. А мастер так утрамбовал свой рюкзак, что между вещами невозможно было просунуть палец. И действительно, рюкзак у дяди Коли уложен научно. Во-первых, все твердое и остроугольное помещается внутри, а все мягкое по краям. Поэтому дядя Колин рюкзак не трет спину, Не давит, его можно швырять, пинать ногами, ставить сверху контейнеры, без боязни раздавить что-нибудь. По виду рюкзак у дяди Коли самый маленький, но по весу ему нет равных. Когда дядя Коля роняет его на землю, земля явственно вздрагивает. Прежде чем надеть рюкзак, дядя Коля напружинивает мышцы, делает несколько вдохов и выдохов, наклоняется и рывком, как русский богатырь Василий Алексеев, свою штангу кидает рюкзак на плечо. Рюкзак издает короткий снарядный вой и шлепается на худую дяди Колину спину. «Ап!» – выкрикивает дядя Коля, сгибаясь в коленях. Находиться в этот момент рядом с ним небезопасно. Можно получить контузию. Вообще, дядя Колин метод укладки можно было признать идеальным, если бы рюкзак не приходилось время от времени распаковывать. Первый раз это пришлось делать в посьете, когда мы устраивали лагерь. Дядя Коля распустил на рюкзаке все веревочки и какое-то время стоял над ним в глубокой задумчивости. Затем попытался просунуть внутрь палец. Палец не просунулся. Тогда дядя Коля ухватился за что-то там двумя руками, раскрутил рюкзак как молот и кинул, рассчитывая, наверное, что рюкзак полетит, а то, за что он ухватился, останется у него в руках. Но то, за что он держался, не выдернулось, и вцепившийся мертвой хваткой дядя Коля исчез вместе с рюкзаком в окружающем площадку кустарники. После этого они приступили к распаковке вдвоем с Паганелем. Паганель взялся за углы рюкзака, а дядя Коля за то самое, не поддающееся внутри него, и они, раскачиваясь по команде, стали дергать рюкзак каждый в свою сторону. На четырнадцатом рывке рюкзак с пугающим звуком взорвался. Паганель полетел в кусты, а дядя Коля, на этот раз, в сторону моря, к обрыву. Дядю Колю спасла раскрывшаяся, как парашют, палатка. Это за нее он, оказывается, все время держался. «Ну что?» — горделиво спросил мастер укладки, когда исцарапанный Паганель выбрался из кустов. «Потрясающе!» — признался Паганель, выплюнув изо рта полынь. «Однако не могу понять, как она в рюкзак залезла». «Хо-хо!» — сказал дядя Коля. — Залезла. У нас залезет. Это у вас физиков не залезет, а у нас, у лириков, залезет. Но вот уж установка по твоей части. Учти, я в этом деле не в зуб ногой, так что командуй. Паганель растерянно посмотрел на гигантскую кучу брезента веревок-застежек и ответил, что вообще-то ему, конечно, приходилось в своей жизни сотни раз устанавливать палатки. Он, будьте здоровы, ставил их и ночью на ощупь, и в проливной дождь, и в пургу, и в гололедицу. Однако, заметил он, это, безусловно, какой-то новый тип палатки, и предстоит повозиться. Хотя, впрочем, принцип, разумеется, один. Прежде всего, нужно отыскать днище. Мы с папой давно установили свою палатку, выбрали и расчистили место для костра, Папа достал ласты, маску, привязал к поясу Авоську и ушел на первую подводную охоту. А дядя Коля с дядей Толей все еще барахтались в складках брезента, сдавленными голосами, выкрикивая: Тяни за этот конец! Стоп, не тяни! Где вход? Где-то должен быть вход! Закрепляй! Закрепляй, кому говорю! Наконец палатка поднялась. Господи, что это было за строение? Громадный островерхий шатер с окнами-бойницами и входом, пригодным для двустороннего автомобильного движения. Наверное, такие палатки ставил князь Егайло в битве при Грюнвальде. Во всяком случае, средневековый рыцарь в полном вооружении и на бронированном коне мог въехать в нее, не пригибая головы. Дядя Коля с Паганелем долго еще бродили вокруг палатки, аукаясь. Проверяли, хорошо ли натянуты веревочки. Потом Паганель вытер пот со лба и сказал, что вообще-то не мешало бы попробовать море. Однако лично ему с этим спешить, пожалуй, не стоит, так как он все еще чувствует некоторую слабость. А лучше он теперь поспит. Сон на свежем воздухе, сказал Паганель, поставит его на ноги. Приняв такое решение, он забрался в успевшую раскалиться палатку и задраил за собой полог на все 24 застежки. Мы с дядей Колей сразу осиротели. Я вдруг представила себе, как будто сверху посмотрела, что вот сидим мы на этом узком мысу совсем одни, с трех сторон окруженные водой, а все остальные люди где-то далеко-далеко позади нас. И не только люди, но и дома, трамваи, голуби, магазины, телевизоры, цистерны с квасом и тележки мороженщиц а впереди нас только море и море, до да самой Японии, бесконечное и пустынное, если не считать папы, который плавает в нем вот уже второй час, крохотный и беззащитный, словно пылинка в космосе. Когда я так подумала про папу, у меня даже мурашки по спине пробежали. Наверное, дядя Коля почувствовал то же самое, потому что он резко вскочил и прикрикнул на меня. «Но-но, старуха, надо действовать!» «Надо действовать!» — сказал дядя Коля. Хлопотать, суетиться, придумывать пусть даже необязательные дела. Только так, видимо, и следует вести себя вдали от цивилизации. Нам, в частности, сказал дядя Коля, надо запастись пресной водой. Нарочно, гремя извякая, мы собрали все котелки, бидоны, фляжки и отправились за водой. Но не успели мы сделать и двух шагов, как путь нам загородил сердитый дядька в грязно-белой рубахе на выпуск и с лопатой в руках. Видать, дядька давно уже таился поблизости, дожидаясь, пока мы ступим за пределы своего лагеря. «Ну шо — Ну что? грозно спросил он. — Так и будем топтать картошку. — Какую картошку? — растерялся дядя Коля. — Як какую? — затрясся от возмущения дядька. — Як какую? А ото что? Он ткнул лопатой возле сапога. — Разуй глаза! Дядя Коля, низко пригнувшись, осмотрел, чуть ли не обнюхал плотный ковер из цветущей сурепки, пырея, еще какой-то травы и честно признался, что не видит здесь картошки. «А я не бачу, что ты человек, высокомерно сказал дядька. «Ну хорошо», — сдался дядя Коля. «Раз, как вы утверждаете, здесь посажена картошка, мы будем ходить по меже, то есть я хотел сказать по обочине». И мы двинулись по меже, которая одновременно была и обочиной, потому что проходила по краю скалистого обрыва, заросшего высокими, почти в человеческий рост, лопухами. Под лопухами оказались незаметные сверху канавы и промоины. Дядя Коля то и дело оступался, нырял с головой в бурьян и раздраженно бормотал. Ах, как мило! Чудесно! Проехать шесть тысяч километров, ночевать на рюкзаках, голодать, нервничать, мерзнуть! Тонуть в Японском море. И ради чего? Чтобы услышать сакраментальную фразу «Значит, так и будем топтать картошку». Кошмар. Где найти приют и отдохновение? Когда мы вернулись с водой, посреди лагеря стоял еще не успевший обсохнуть папа, а у ног его, как на Владивостокском толчке, был разложен первый улов. Остроконечные морские звезды и морские ежи. Ежей я не сразу узнала, потому что до этого видела только одного. Он лежит у нас дома на серванте, выпотрошенный, засохший, с повалившимися иголочками. А это были упругие шевелящиеся шары, черные с длинными сверкающими иголками и маленькие серые, похожие на замерзших, взгерошенных детенышей этих черных. — Руками не трогать, — предупредил папа, увидев нас. Да — Да-да, руками ни в коем случае, — сказал дядя Коля и тут же схватил самого большого ежа. — Черт их знает, старуха, может, они ядовитые. — Положим, ядовитыми они никогда не были, — снисходительно заметил папа, — но уколоться можно. — Малыш, отойди! — тут же закричал он на меня. — Можешь потрогать звезду. Об нее, по крайней мере, не уколешься. Заведомо. Из палатки вылез разомлевший поганель. Сон не принес ему облегчения, он по-прежнему чувствовал себя неважно. Превозмогая слабость, Паганель боком подкатился к папиным трофеям и болезненным голосом начал лекцию. «Посмотрите на это уникальное сооружение!» – пригласил он, поднимая на ладони ежа. «У него сотни иголок, и каждая имеет самостоятельную подвеску. На первый взгляд они шевелятся беспорядочно, не так ли? Но вот я ставлю его на землю». Обратите внимание, как слаженно они действуют при видимой хаотичности. Куда он ползет, позвольте спросить? Он ползет не на северо-запад, а именно на юго-восток, в сторону моря. Потрясающе! Идеальный луноход! Человечество еще тысячу лет не сможет построить такой механизм. Тут в глазах у Паганеля появилась какая-то мысль. «Ну-ка, дайте мне нож!» — приказал он, не спуская глаз с ежа, и жестом хирурга протянул в сторону руку. Ведь в них должна быть сейчас икра, черт побери, икра морских ежей, знаменитое тонизирующее средство, это поставит меня на ноги. И взяв свой охотничий тесак, Паганель принялся безжалостно крошить уникальные сооружения природы на глазах побледневшего папы. — Чувствую прилив сил, — сообщил он после десятого примерно ежа. — Заметно поправляюсь. — А вкус какой! Это вам не из баночек. Рекомендую. Паганель подцепил икру на кончик ножа и протянул папе. «Можно без соли?» «Кушай, кушай», — сказал папа, отворачивая лицо. «Мы здоровые, нам ни к чему».